Глава 66 Вернувшись на почту, я сразу же попала в водоворот предпраздничной суматохи. Тилиса, вдовой Блумкин занимались выпечкой, Тония чистила тыкву, а Жозеф, высунув язык, что-то рисовал на нарезанных квадратиками бумажках. «Что ты делаешь?» — я заглянула через его плечо. «Рисую руны предсказания» не отвлекаясь от своего занятия, ответил парнишка. «Тилли положит их в печенье, а потом мы будем его есть и читать, что нас ожидает в ближайшем будущем». «Я надеюсь, ты рисуешь только хорошие руны? Те, которые предсказывают лишь хорошее?» Я потрепала его по густым волосам. «Нельзя надеяться только на хорошие, леди Рене. В жизни должны случаться неприятности», философски произнёс Жозеф чтобы человек из них извлекал уроки. «Да что ты говоришь?» Я посмотрела на остальных. Они улыбались. Но «Ну, если так, тогда, конечно, рисуй всякие руны». Я задумчиво взглянула на него. Парню нужно учиться, ведь у него цепкий ум. Он любит читать. Да и вообще образование — это дорога в жизнь. Леди «Надевайте передник и беритесь за дело». Повариха протянула мне фартук. «Столько выпечки, столько выпечки!» «Что же мы будем печь?» Я повязала передник и села за стол. «Печенье, пирог с черникой, который отнесём на кладбище, бундевару и лимонный кекс», — ответила Тилли. «Вы всегда любили мою бундевару. Помните, как бегали на кухню, чтобы украсть кусочек?» «Ещё бы! Твоя бундевара самая лучшая!» — улыбнулась я, надеясь, что правильно произнесла незнакомое слово. «Наша мама тоже делала вкусную бундевару», — тяжело вздохнула Тония. «Тонкое хрустящее тесто и сладкая начинка из тыквы. А как вкусно пахло корицей на кухне в этот предпраздничный день!» «А вот и я!» — в кухню вошёл кузнец, держа в руках полные пакеты. К вечеру в городе не найдёшь даже самой залежалой конфетки. Молодец, Тайп. Тили подошла к нему, и забирая пакеты, кокетливо взмахнула ресницами. На тебя можно положиться. Мужчина смущённо отвел глаза, а потом сказал: "Пойду в кузню. У меня ещё есть кое-какая работа". Я повернулась к Тонии и заметила, что по её лицу пробежала тень. Что случилось? Девушке не нравится, что Тилли оказывает знаки внимания её отцу. Ну что ж, Тонию можно понять. Её мать умерла не так давно. А это правда, что в день поминовения нельзя оборачиваться, если услышишь шаги за спиной? — спросил Жозеф, аккуратно складывая свои бумажки. — Правда. Вдова Блумкина отошла от стола и, усевшись возле очага, закурила. — Обернёшься, тебя схватит могильщик. Он утащит тебя на кладбище и обглодает каждую косточку. «Не пугай, парня, бессовестная!» — возмущённо воскликнула Тилли. «Разве можно такое говорить ребёнку?» Я лишь улыбалась, представив, как Дэннис ворует детей и тащит их на кладбище, чтобы съесть. Интересно, когда он снова придёт ко мне? Так хотелось продолжить наш разговор. А ещё можно погадать. Тоня подвинула ко мне небольшую тыковку. Раздели её на две равные части, задумай желание и посчитай семечки. Если в правой половинке их будет больше, это означает, что твоё желание исполнится. Я скептически взглянула на неё, но чтобы не обидеть, разрезала тыкву, думая при этом об оскольде. Наивное гадание, но почему бы и не повеселиться? Я не стала загадывать желание, а мысленно задала вопрос. Опасен ли для меня аскольд? Когда тыква сочно хрустнула под моими руками, до меня донёсся испуганный возглас тонии. Опустив глаза, я увидела, что тыква внутри вся чёрная, а семечки покрыты плесенью. Это ответ на мой вопрос? Тогда он не очень хороший для меня. «Эй!» «Это что же мне продали на рынке?» — возмутила Стилли. «Вы только посмотрите!» «Я возьму эту тыкву и швырну прямо в морду проклятого торговца. Пусть отдаёт мне мои денежки!» «Рене, это плохо», — прошептала Тония. «Надеюсь, ты загадала что-то пустяковое?» «Не волнуйся ты так. Это всего лишь глупые девичьи гадания. Я не верю в такую ерунду». Я действительно не собиралась принимать близко к сердцу неудачное гадание. Семечки, тыковки, детский сад. «Ну и правильно, глупости», — улыбнулась Тония, но по её глазам я видела, что она думает совсем по-другому. Зазвенел дверной колокольчик, и, выглянув из кухни, Тилли шепнула мне. «Это лорд из замка, лидераны». «Неужели Аскольд?» Я с опаской покосилась на гнилую тыкву, но, отбросив все страхи, вышла к прилавку. «Я смотрю, вы уже не боитесь?» Лорд пристально посмотрел на меня. «Готовитесь к празднику?» «Прошло столько дней после нашей встречи. Я подумала, что если ничего не случилось, то уже и не случится. Вы позаботились о моей безопасности», — сказала я, помня о своём решении быть осторожной в разговоре со скольдом. Можно и так сказать. Лорд не сводил с меня взгляда, от которого мне было не по себе. Почему он так смотрит на меня? Леди Рене, я пришёл сказать, что лучшим вариантом для вас будет отдать перстень. Кому? Вот тут я напряглась. Кому я должна отдать его? Почему вы так волнуетесь? Я ведь уже предупреждал вас, что, возможно, придётся избавиться от него. Аскольд нервным движением откинул волосы на спину. «Он будет тащить вас на дно, и, поверьте моему слову, когда-нибудь утащит. Завтра на кладбище в рыжих болотах передадите перстень мне. Я буду ждать вас у могилы с плачущим ангелом. И прошу вас, будьте осторожны». Он поцеловал мне руку и вышел, оставив меня в полной растерянности. «Отдать перстень ему? Интересно». Неужели Аскольд охотится за ним? Но зачем, если магия кольца ему всё равно не подвластна? Как бы оно ни было, отдать я всё равно ничего не смогу. Вот только как это объяснить ему? Хоть бы сегодня появился Деннис. Но он не пришёл. Я почти всю ночь пролежала с открытым окном, ожидая, что молодой человек вот-вот появится из темноты. Но нет. На следующий день я была немного разбитая после бессонной ночи. Лучи солнца проникали в комнату тонкими раскалёнными ниточками сквозь кроны деревьев, плясали на стенах солнечными зайчиками, и я бы ещё долго смотрела на них, но с первого этажа раздался голос Тилли. «Леди Рене, пора просыпаться! Сегодня такой день!» И вчерашняя суматоха продолжилась. Мы всей семьёй пошли в парк, Положили в дупло с нашей табличкой конфеты для ребятишек, а потом снова занялись готовкой праздничного ужина. Свиные ребрышки, запечённые с картофелем, рулет из мясного фарша с вином, черносливом и орехами, а ещё овощи на пару и, конечно же, пунш с палочкой корицы, цедрой лимона, мускатным орехом и гвоздикой. Я делала всё, о чём просила меня Тилли, а из головы не выходил разговор со Аскольдом как же поступить? Сказать лорду правду? Но вот как он отреагирует на неё? Пришло время идти на кладбище. Мы взяли маски, сделанные Тонией, пирог и, закрыв почту, влились в толпу людей. Все шли в рыжие болота, некоторые уже были на навеселе, отовсюду слышался смех, весёлые голоса, что выглядело немного странным. Всё-таки день поминовения. Ну кто их тут разберёт со всеми этими обычаями К вечеру жара немного спала, но всё равно было душно. Солнце медленно уступало место раннему месяцу, и какое-то время они замерли на небосводе, глядя на землю. Одна за другой появились первые звёзды. Небо стало темнее, в нём появилась вечерняя глубина. Ворота в поместье были распахнуты настежь, ведь в такой день все должны были посетить могилы лордов. Я подумала о лежащих в подвале тёмных первородных, А к ним никто не придёт и не принесёт пирога с черникой. Наверное, нужно сходить. Просто ради уважения.